Но вот зашло солнышко. Сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, позолотило их, потом поползло выше, затопив деревню ярким утренним светом. Солнышко поднималось все выше и выше. Улицы предевные пустынные, кое-где над крышами витают толстые косы дыма, пахнет жареной картошкой сдобными шаньгами, мясом, воскресенье, недавно прошло на падбиче колхозное стадо коров. Пастух отщелкал бичом, и снова все смолкло. Один за другим плетутся колхозники к бригадным базам. Еще никто не выехал в поле, кроме трактористов и комбайнеров. А ведь канун сентября. Чего бы ждать? В такую пору работать от зари до зари, прихватывая вечерние сумерки. Время-то какое. В поле перестоялый хлеб. Десять часов утра. В улицах наблюдается заметное оживление. Ошалело летает по деревне Павлуха Лалетин, а на другом конце — придивинского большака Филя Шаров. «Авдотья! Авдотья!» — кричит Лалетин в окно крестового дома, стукая кнутовищем раму. «Авдотья! Авдотья!» Створка распахнулась и высунулась черноволосая голова с маленькими хитрыми глазками. На подоконник опустились полные груди. — Чего орешь-то, Лишак? — Сознательность у тебя есть или нет? — зло Летин, перегнувшись в седле к Авдотье. — Кабы не было сознательности, на свете не жила бы. — Нет у тебя сознательности. До каких пор, спрашиваю, напоминать тебе? — Тсс, Лишак. — Катерину разбудишь. — Катерину? — изумился Павлуха, придав забвению вопрос, — О сознательности авдоти Разве Катерина приехала? Вечер еще. Отдыхает вот. Ну как она, подобрела? И кость костью сокрушается Доте. Работа у нее вся нервная. Где она работает? Магазином заворачивает при городе. Глаза Павлухи округлились, как две пуговки. Весь он как-то обмяк в седле, посутулился, вот тебе и Катька была здесь, метнулась в город. Прошло каких-то два года, Катерина заворачивает магазином. — Ну ладно, пусть отдыхает, приду, приду! — ухмыляется Павлуха, довольный приглашением Авдотьи разделить с нею радость приезда Катерины в отпуск. Лолетин хлещет рысака и мчится к другому дому, к Хлебиным. Здесь тоже незадача, сама Хлебиха не может выйти на работу, рука развилась, не поднять, а дочь и невестка еще вечером ушли с ночевьем в тайгу брусничничать, вернуться чая не ранее завтрашнего дня. А вот и дом Злобиных, крестовый, загорелый на солнце. Здесь живет семья Михайла Злобина, недавнего тракториста. Михалия. Лет двадцать пять, но он до того ленив и тяжел на подъем, что его можно только трактором вытащить на колхозное поле. В доме четверо трудоспособных — мать Михайлы, сорока пятилетняя вдова, ее дочь Таня, метящая в любой институт, сам Михайла и, наконец, жена Михайла Гланька из фамилии Вихровых. На стук в раму высунулся Михайла, белобрысый полнокровный мужик. — Ну, а ты что, Михайло? Я -то. Ты -то — Я-то. — Ты-то? Михайло невинно помигивает, улыбается. Сижу вот, гланьку жду. — Где она? — Черт ее знает, где зевает во весь рост. Михайло. Потянулся, хрустя плечами. — А тебе что? — Так ты же в зерна назначен. Я — Я? Белесые брови Михайлы выползли на лоб, Постояли там недоумение, опустились вниз в окончательном решении. Конечно, он не пойдет в зерна не с руки. — А что тебе с руки? — Да черт ее знает что. Рыба сейчас играет. — Где играет? Какая рыба? — Да в молтате играют хариусы и ленки. Жирнущие! Вчера со спиваком в тони по ведру цатнули. Тебе вот котелок наложил ленков. А Гланьки нет, придет, отнесет. Михаила отводит глаза за наличник, смотрит по улице, будто кого ищет. А Гланька, меж тем, только что проснувшись, показывается за его спиной в одной нательной сорочке. Увидев Лалетина, вскрикнула. «Павлуха! А я-то голышом! Тю, черти!» Лалетин хохочет, качаясь в седле. Михайло посмеивается со своей жирной ухмылочкой. — А как же ленки? Не возьмет ли Лалетин сам? — Да нет, Лалетину неудобно. Пусть Гланька занесет и отдаст Марии Филимоновне, жене Лалетина, с которой он только что сошелся. — Слушай, Павлуха, — приободрился Михаил, высунувшись до пояса в окно, — дай мне на сегодня твою лодку и невод. У Филимона знаешь, какой невод? Мы его пришьем к нашим, три стены будет, весь молтат. Перецедим. Тебе пай. В натуре. Целиком. Ларитин на мгновение задумывается, смотрит по улице, не идет ли кто отвечает. Бери только, пусть сама Гланька с моросей там вынесет в пойму за даме. А вот там возьмете. И, отъезжая от окна, как бы невзначай кидает. Придется сказать Степану, что ты из певак. Откомандировались в лес Промхоз. В двух следующих избах Лолетину повезло. В одной только что вышли на бригадный бас, в другой собираются, надо думать, к двенадцати часам дня соберутся. И то дело. В третьей избе Мызникова. Снова осечка. Молодуха Мызниковых Ирина с красивым музыкальным голосом, с чернобровым незагорелым лицом. Не открыла створку окна, а вышла в ограду и за калитку, выставив навстречу Лалетину все свои женские прелести. Литые, крепкие ноги, округлые бедра, покатые плечи, полную грудь, обтянутую нарядным штапельным платьем. Подперев руку в бок, она с видимым состраданием выслушала Лалетина и тихим медоточивым голосом возвестила. «И что ты, Павлуша? Хвораю. Опять? Что опять? Ты ж сначала уборочной хвораешь. Что у тебя?» «По-женскому, Паша». Павел опускает глаза, а Иринка меж тем, вздыхая, жалуется на фельдшера, от которого она не видит никакого проку. «Так нельзя ли взять лошадь в колхозе да съездить в районную больницу?» Павлуха прекрасно понимает, что никаких женских или других хворей у Иринки Мызниковой нет, но, учитывая свой грешный опыт, он не кричит, будучи уверенным, что никакими судьбами он не выволок бы Иринку на колхозные поля. Чем же занимается Иринка? Вышиванием гарусом для милого Вани, муженька. Как увидит Ваня, что новая у Иринки, так на руках нос. А то в поле на уборку хлеба. Фи! Половина двенадцатого. Солнце затопило всю придивную. Засверкали крыши, зачирикали беззаботные воробьи, радуясь погожему дню. Хлопьями чернеют галки сучьях тополя возле конторы колхоза. По тенью тополя генедик Павлохи Лалетина и Пегашка Фили Шарова, привязанные за один сук, ткнув Морду в морду, блаженно отдыхают, а в конторе голый треск, настоящий переполох. Хозяева Гнедика и Пигашки держат отчет перед председателем колхоза Степаном Вавиловым. Степан в армейской гимнастерке в черных брюках, вправленных в рабочие сапоги с побелевшими от носками, бегает по конторе из угла в угол председательского стола до бухгалтерского шкафа. То задевает застолье, то хлопает по столу деревянным пресс-папье, не говорит, а шипит на бригадиров. Филишаров до того раскраснелся, что, кажется, ткни пальцем, и из него, как из подрезанного барана, вот-вот брызнет кровь и зальет всю контору. Но это только внешняя картина. Филишаров до того... Претерпелся к подобным сценам, что, слушая Степана, краснее от спёртого воздуха в конторе и от крика председателя, просто детально обмозговывал ответ по всем пунктам, кто и почему не вышел на работу, и он, Филя Шаров, не милиционер, чтобы мог применить какие-то особые меры воздействия к уклоняющимся. Павлуха Лалетин меж тем сутулясь, уставившись взглядом себе под ноги, вообще ничего не обдумывал. Он свое слово сказал. Голос Степана постепенно глох и, наконец, вошел в норму, хотя и с хрипотцой перехватило голосовые связки. Заговорил представитель райисполкома Мандризин. Он начал с бумажки. Столько-то имеется трудоспособных, столько-то занято там-то и там-то, а где же остальные? Где народ, говорю? Где...